— Вас Москва требует. Костенко поднялся. — Я скоро вернусь, Загибалов. — Подумайте, может, есть резон самому сказать правду? — Это не милицейские фокусы, это закон. Признание облегчает участь. — Слыхал, — ответил Загибалов. — Как же, как же. — Когда жена придет с работы? — У нее сегодня вечерняя смена, поздно придет. — Адрес какой? —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 огорошил ее неожиданным вопросом следователь Кондаков. — Ничего врезал, — отметил Костенко. — Без игры, силки не ставят, сразу карты на стол, молодец. — Какой Спиридон? — растерянно спросила женщина. — Мужчина-поделец, — лениво и всезнающе сказал Кондаков, всем своим видом показывая, что ложь он служить не намерен, ибо все ему наперед известно.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 не расчлененный еще химиками на составные части. Ладно, пусть он ее отвлечет, тоже не вредит, сплошные кошки с мышками. Сам себе противен делаешься, не человек, а макиавелли. Хотя Федор Бурлацкий доказал, что макиавелли совсем не так плохо, что ж, каждому политику свое время разумно.